Не отрывая взгляд от дороги, нет бы сказать Гэссеру: никуда один не полечу, напарник не нужен. Командируй со мной, Семёна. Но откуда мне было знать, что ты так Шотландию любишь? Как откуда? возмутился Семён. Я ж тебе рассказывал, как мы в войну в Севастополе-то шотландцами схватились. А не с немцами, неуверенно поправил я. Не, с немцами это потом, отмахнулся Семён.